Глава пятидесятая. «Когда я сказала, что это срочно, — говорит Эллен, с удивлением обнаружив, что рука с телефоном дрожит, — я не ожидала, тем более в такой поздний час. Она смотрит на часы. Половина девятого. Я всегда работаю допоздна. Как и я когда-то, — тихо произносит она. Так странно снова разговаривать с Ноа. И Эллен знает, что сама виновата в этом чувстве неловкости. После ухода из полиции она не встречалась ни с кем из коллег, только обменивалась сообщениями. построила между ними стену, но смеётся знакомым низким смехом с хрипотцой. Орнер. Я скучал по твоему нежному голоску, говорит он после паузы. И я по твоему, отвечает Элин, и её внезапно охватывает острая ностальгия. Нет, не ностальгия по дому, а ностальгия по работе. Как бы она ни отрицала это в разговорах с Уилом, она скучает. Не просто по общению, а по суете, и шума участка по совещаниям, допросам, жизни вне ограниченного пространства её собственных размышлений. «Уверена?» — отзывается Ноа. «Судя по тому, что я слышал, ты вполне довольна отставкой?» Слова звучат с лёгкостью, но Эллен замечает, как он набирает в лёгкие воздуха, переходя от шутки к серьёзному разговору. «Всё не так просто, Ноа!» Её голос дрожит. «Я должна решить, стоит ли возвращаться. Мне...» Не хочется никого подводить. Но ты же знаешь, что мы все тебя поддерживаем, правда? Я про тот случай. Никто не думает, что ты виновата. Ты действовал инстинктивно, нутром. Мы все поступили бы так же. Повисает долгая пауза. Элин понимает, что барабанит ногой по полу, а рука на телефоне трясётся. У неё внезапно встаёт комок в горле, и она с трудом произносит слова. Я знаю. Так вот, насчёт файлов, меняет тему Ноа. Ты, конечно, посмотришь на них внимательней, но там в основном копии эмейлов и какие-то письма. Я уже послал их тебе. Шифрование было слабым, да? Ага, довольно примитивным. Шестнадцатизначный ключ. Вообще это для человека моей квалификации просто унизительно лёгкий. Она смеётся. Слушай, Ноа, спасибо за то, что сделал всё так быстро. Я привык. Ты всегда была довольно требовательной. «И что ты попросишь в награду?» «Только карри. За твой счёт». «Замётана». Попрощавшись, Эллен открывает ноутбук. Первый присланный файл — вордовский документ, скопированный заметки на английском и французском. Статья, похожая на ту, которую Эллен вчера нашла в Лорином ящике. Заголовок на французском «Depression psychotic». Перевести это просто. «Психотическая депрессия». Её взгляд опускается на английский текст. Психотическая депрессия это тяжёлая форма депрессии, когда к обычным симптомам добавляются галлюцинации и мании. Элин переваривает прочитанное. Относится ли это к Лори? Может, она осознавала, что с ней что-то не так, что её состояние ухудшается, пыталась навести справки? Следующий файл ещё один вордовский документ. На первой странице строчки текста. на французском, но Эллен тут же узнает слова. То самое анонимное письмо, посланное Лукасу. Эллен ежится и отворачивается от экрана. «Значит, письма присылала Лора». Одно дело строить гипотезы, а совсем другое — получить улики, доказательство, что Лукас стал навязчивой идеей Лоры. Элин снова возвращается к экрану и открывает следующий файл. И снова текстовый документ, несколько страниц, состоящих из копий эмейлов. Ими обменивались Лора и некая Клэр. Адресов нет, только сами письма. Элин просматривает их. Лора, как ты и просила, высылаю черновик статьи. Она не должна привести ко мне. Клэр. Отель, построенный на коррупции. Начать и работы по дорогостоящей реновации и расширению бывшего санатория Дюплюмаши, который превратится в роскошный отель под названием Вершина. Лукас Карон, правнук первоначального владельца, вложил в реновацию миллионы. После 9 лет планирования новый курорт будет дополнен конференц-залом и альпийским спа-комплексом на территории в 7000 квадратных метров. И всё же реновация сопровождается определёнными проблемами. Изначальный план столкнулся с яростным противостоянием со стороны экологических активистов, обеспокоенных строительством в национальном парке. В Швейцарии законы о строительстве в таких зонах исключительно строгие и противостояние может длиться годами. В результате кампании в интернете была создана петиция, которая набрала 20 тысяч подписей. Экоактивисты также устроили несколько демонстраций на месте строительства. Местный врач Пьер Делане с самого начала возражал против проекта. Он не вписывается в ландшафт, фасад слишком современный, слишком радикальное изменение первоначального дизайна здания, сказал он. Что самое важное, существуют опасения относительно безопасности постояльцев. Стефан Шмидт, альпийский гид, в 2013 году предупреждал муниципальные власти, что в зоне над дорогой к отелю высока опасность схода лавин. Осмотрев местность, геологи из Лазаньского университета отметили то, на что не обратил внимания строитель санатория. Дорога к отелю находится в каньоне, прямо на пути естественного схода снега с горы Белла Луи. Эти опасения привели к обвинению во взяточничестве. Возникли вопросы, каким образом господин Корон сумел получить разрешение властей на расширение отеля, учитывая опасения относительно безопасности туристов. Однако обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств. От проекта прямо-таки воняет коррупцией, заявил другой местный житель. Элин не отрывает взгляда от экрана. Клэр явно журналистка, но с какой статьи она присылает Лори копии своей статьи? Она называет статью черновиком и просит сделать так, чтобы статья не привела к ней. А значит, можно предположить, что её так и не опубликовали. Тогда зачем она скопирована в вордовский файл и зашифрована? Элин ерзает на стуле и читает дальше. Снова email. Лора, новые данные расследования. Источник не хочет, чтобы его называли, но мы считаем его надёжным. Клэр. В первом приложении короткая статья относительно протестов около отеля, а во втором черновик документа из местного совета. Французский Элен не идеален, но документ похож на список возражений по строительству. Элен ломает голову над объяснением, что Лора собиралась делать с этой информацией. Мысли Элен перескакивают на письма, которые получил Лукас. Не на это ли они намекают? Может, письма это шантаж? Статья её озадачивает. Обвинения в подкупе, коррупции. Она слышит об этом впервые, и это её беспокоит. Такого рода сведения Она, конечно, она сразу натолкнулась бы о них, когда искала информацию по Лукасу в интернете. Но не на английском понимает она. Такого рода статьи должны быть на французском. С помощью Google-переводчика она вбивает в поиск французские слова: "La Somme, corruption". Ничего. Ни единой статьи. Она была права. Либо статья вышла исключительно на бумажном носителе, либо её вообще не публиковали. Историю замяли. Но это ещё одна ниточка, связывающая Лору с Отелем и Лукасом Короном. Не было ли у Лоры своего рода навязчивой идеи, связана ли это со смертью Отделль? В любом случае, как бы ни было трудно это признавать, Лора становится подозриваемой. Придётся сказать Бернту, что Лора может быть замешана.